Глава 21. Забытый Сегодня меня должны были казнить, но обо мне забыли. Забыли, потому что началась революция. Я слышу уличный шум, топот ног и крики. Я чувствую запах грязи и пота. Вижу мелькающие тени, блики света на стене. Подняться бы, схватить одну из этих грязных ног. Но в моих силах сейчас лишь наблюдать, лежать на твердой лавке и выворачивающей наизнанку боли таращить в потолок глаза – скрипящие при смыкании век. Скоро, уже совсем скоро они перестанут скрипеть. Они попросту перестанут видеть. Поэтому сейчас, несмотря на изматывающую необходимость моргать, я наслаждаюсь. И пока еще не стекаю на пол, я впитываю в свое расслаивающееся тело тепло летнего дня, изливающееся на меня сквозь решетку жалкого подобия окна, крошечного, недосягаемого отверстия под потолком. Лишь это... И провалы в некое подобие сна держат меня в сознании. Одна из них снова оступилась, что бывает так редко, и я снова, как прежде, увидел сон. В нем она стояла над достигающим кровью человеком, испуганная, не знающая, что делать. Слишком растерянная, чтобы мыслить хладнокровно. Забавная идея, пришедшая в голову, немного развеселила меня. Я ведь мог бы ее, да и их всех, научить не бояться убивать. Теперь она здесь, как и я. Всего в нескольких метрах, за парой каменных преград и дверей на замках. А значит и видения мои не отличаются разнообразием. Они убивают нечасто и после этого живут недолго. Обычно. Я не сразу узнала об этой обратной особенности. И теперь весь смысл заключается в том, найду ли я их быстрее, чем смерть. Жертва становится охотником и правила игры меняются. Странно. Зная, что эта игра, еще бы подумал, затевать ли ее. Нет, ну зачем врать себе, даже зная заранее, что тысячи раз испытаю эту боль, огонь у каждой клетки, что стану зрителем собственного распада, пусть даже такой, но долгий и яркий путь лучше, чем бесславный покой в земле или огне. Хотел бы я видеть выражение лица того, кто найдет меня. Пусть это случится не слишком поздно. Тогда я успею довести его до остановки сердца, открыв глаза и сдав последний стон. Нет, жизнь не может надоесть. Но эти глупцы за окном, их век слишком короток, а они все равно возбужденно несутся в объятия собственной погибели, выкрикивая чужие лозунги, не зная собственных желаний. Я бы мог рассказать им, научить их, как не попасться в щедро разбросанные повсюду силки насильственной смерти. Звон ключей? Да. И у ушей моих чьи-то последние слова – «Боже, приятель, да ты уже сгнил!»